Печеняк медлил с ответом сдирал веревки с запястий, растирал руки, стрелял узким глазом в сторону Артема. Врать опасался, а правду говорить не хотелось. Ты говори, хан, не бойся, подбодрил его Артем. Я же ведун. Знаю, что не ты в вашем войске главный. Еще знаю, что старики ваши, походы, этого не хотели. Вот и интересно мне, кто хочет погибели народа хоревой? «Почему же погибли? не выдержав, вскинулся пленник. «А как иначе?» — поднял брови Артем. «Нас в этом городке сотни-две, не более. А побили мы вас уже вдвое против этого числа. И всех побьем, потому что никогда вам, печенегам, нас, русов, не побить». «Как же не побить? Святослава вот Курей убил». «Убил», — согласился Артем. «Так было у Курея по тридцать копий против каждого руса. Да еще и врасплох застал. Убил и сбежал». «Я был там. Мы на следующее утро пришли, а его уже и след простыл. Его счастье, что мы на лодях пришли. Хоревой так не повезет. Сейчас киевское войско сюда конно спешит. Курей от лоди удирал так проворно, что даже доспехов дорогих субитых не снял. Я там был и все видел. Отца своего раненого, но живого, домой привез. Не добил его Курей, не успел. Зато сам сбежал. Подумай, хан, удастся ли удрать твоим волчатам?» Артем знал, почему и Курея не успели ободрать Святослава в грить. Всю ночь искали добычу, которую, как они думали, Святослав вез домой. Те громадные богатства, что добыли мечами и доблестью, русы в Болгарии и Византии. Хортица остров не маленький, есть где поискать. Только молодому Кайдуматочу об этом знать не обязательно. «Нас варяшка уговорил», — нехотя признался Кахчуб. Ярополков, воевода, сказал слаб нынче ваш Киев после усобицы, а эти земли вовсе без защиты. Хозяин их свинельт, старый немощен, у князя вопали, подмоги не будет. Зато в уличи богатств много. «В уличи Артем расхохотался. «Вы этот погост с десятью избами взять не можете, а улич город стольный». И подчеркнул «Мой город». Я теперь вместо свинельда, и поставил меня Хакан Владимир. Ничего не знает ваш Варяшка Или обманул? — Он ваш, а не наш, — обиделся молодой хан. — Что нам сказал, то я тебе и говорю. Попить дай. — Ты воин или девка? — прищурился Артем. — Потерпеть не можешь. Печенек насупился. — А ведь не похоже, чтобы Варяшка вместе с Хоревой пришел, — подумал Артем. Бывший Ярополков воевода Вольк, прозванный Варяжкой, воин опытный и умелый. Много времени прошло с тех пор, как он ходил у Артема в сотниках, и уже тогда Вольк был лучшим. Будь он здесь, копченые уже давно бы правильную осаду повели. — Не лги мне, Хоревой, — сказал он строго. — Хочешь, чтобы я тебя опять подвесил? — Нет с вами, Варяжки. — А я и не говорю, что он с нами. Кахчуб заметно напрягся. — Вместо него цапонский младший хан Хур, сын большого хана Илдея. С ним две сотни цапон. Интересная новость. Цапон считались союзными Киеву. Правда, варяжка с Илдеем родичи по браку. Что-то я их под стеной не видел. Или за вашими спинами отсиживаются? Какчу промолчал. Точно отсиживаются. Пусть глупые волчата лезут под рога и копыта матерого лося. «Нет, не стоит обижать волков. Эти свой молодняк на смерть не посылают. Хотя какой свой? Для орды цапон, орда хоревой только помеха. Хорошо ли для Киева, если орды хоревой не станет? Вроде бы хорошо. А если кочевья хоревой возьмут под себя цапон? — А знаешь, хан, — задумчиво произнес Артем, — отпущу я тебя. Что скажешь? — Зачем? — чуя подвох, — насупился кахчуб. — Затем, что дразнил я тебя. Вижу, что ты хоть и молод, но храбр. И если уж поклянешься мне в верности, то и не предашь. Не буду я клясться, — отрубил печенек. И этим окончательно убедил Артема в верности принятого решения. Ну и дурень, — засмеялся Артем. А знаешь, почему цапон за вашими спинами прячутся? Трусы, Тфу! чуб презрительно схаркнул розовую от крови слюну. «Еще раз плюнешь в избе — умрешь», — предупредил Артем. Еще недавно Кахчуб плюнул бы снова, нарочно. Пугать смертью мертвеца смешно, но сейчас Артем подбросил пленнику надежду, и Кахчуб пробормотал. «Твоих богов оскорбить не хотел». Артем не стал уточнять, что домашняя нежить уж никак не его боги. Он продолжал вести хана как умелый объещик упрямого, но уже готового покориться жребца. Запомни русы, они умные. А ты дурень! Скажи мне, сколько воинов осталось охранять ваше кочевье? Достаточно, буркнул пленник. Ой-ли! А я вот думаю, что нет. Я думаю... «Я думаю, пока твои хоревы гибнут под стенами моего городка, Цапон уже пялит ваших женщин в ваших же кибитках. Только теперь это уже не ваши кибитки и не ваши женщины!» — Артем засмеялся. «Или ты не слыхал, что Цапон с Киевом в дружбе?» Варяшка, вашему Хакану враг! Это все знают!» «Ой, не смеши меня, хан! Варяшка, прежде чем воеводы стать, у меня в сотниках ходил!» зная его уж получше тебя. Сегодня он враг, завтра с князем помирится и снова воеводой станет. А цапоны еще в Киев придут награду просить за то, что вас, обидчиков наших, покарали. Молчал Кахчуб, сын Думата. Думал, но видно было, что семя упало в добрую почву. «Разделяй и властвуй», — не раз говорил Артему отец, — «очень разумно». «Сейчас тебя отведут к остальным», — сказал Артем. «Там вас накормят и перевяжут раны. Затем я вас отпущу». «Я клятвы тебе не дам!» — гордо бросил Кахчуб. «Что мне клятва, данная моим же пленникам, махнул рукой Артем. «Я тебя отпущу, а там сам решай. Хочешь, дерись со мной, хочешь, стань моим другом, а хочешь, просто так домой уходи. Может, успеешь жен своих отбить, которых цапон захватили». Последнее Артем произнес уверенно, как будто знал наверняка. И молодой, неопытный, но обученный хитрой политике Кахчуб поверил. А почему бы не поверить, ведун же говорит. — Уверен, что правильно поступаешь, воевода, — спросил Лузгай. — Уверен, пускай идут. Устал я их вонь нюхать. — А по мне так лучше всего пахнет мертвой копченой, — проворчал Грамут. Этого добра еще нанюхаешься, — пообещал Артем. — Отпереть ворота! Десятка полтора копченых, возглавляемых собственным ханом, покинули городок. Покинули гордо, им вернули не только коней, но и оружие. Их сородичи, приготовившиеся было к вылазке русов, немало изумились, увидав своих. Маленький отряд, озаренный лучами закатного солнца, неторопливо проследовал через пустое поле мимо покинутых посадов к воинству Хоревой и сразу затерялся среди тысячной орды. Больше копченые городок не штурмовали. Зато еще до того, как степь накрыла покрывала ночи, из лагеря печенегов донеслись крики, ржание коней и ляск железа. А утром обнаружилось, что печенеги ушли. Домой, в дикое поле. Князь воевода не ошибся в своих ожиданиях. Перед уходом степняки заботливо прибрали мертвецов, но не всех, Около сотни ободранных доголотрупов было брошено на берегу. Венчал этот живописный натюрморт соженный кол, на котором красовалась отрубленная голова. Признать ее было затруднительно, потому что с нею неплохо поработали сначала седое железо, а потом черные клювы воронов. Однако Артем ничуть не сомневался, что когда-то она принадлежала младшему хану Хуру, сыну Илдея. «Лзгай!» Гонцов в уличе в Киев приказал князь воевода. Пусть донесут, беда миновала.